Добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Александра Баркова, я преподаю мировую мифологию еще с 90-го года. Сегодня мы будем разбирать мифологию Вавилона. Будем разбирать очень кратко. Почему? Потому что вавилонская культура очень многое заимствовала из древней шумерской. Когда мы говорили о Гильгамеше, мы говорили о том, как разрозненные шумерские сказания стали цельной вавилонской поэмой. Аналогично, очень многие сказания о богах, которые мы разбирали в связи с Шумером, лишь чуть-чуть видоизменяясь, становятся сказаниями вавилонскими. Поэтому нас будет сегодня интересовать ровно одна поэма, поэма, которая по первым строчкам называется «Когда вверху», это поэма о боегромоверце Мардука и исполинской змеи прородительницы Тиамат. Эта поэма не имеет шумерских аналогов, и этим она уже ценна, но, с другой стороны, она очень интересна нам будет и как проявление того, что мы с вами называем средиземноморской мифологией, о чем я подробно рассказывала, когда речь шла о хеттах. И, собственно, отсылки к лекциям про хеттов у нас тоже сейчас будут. Итак, перед нами текст, что значительно упрощает дело. Поэма начинается с того, что когда вверху не названо небо, а суша внизу была безымянна. Я обращаю ваше внимание на то, что, как говорил Фауст, с первых строк загадка, так ли понял я намек. Так вот, как нам понимать эти строки? Небо и земля были уже или еще нет? Это не праздный вопрос, потому что, как мы разбирали уже на лекции по шумерам, Для шумеров наличие слова, наличие названия, и это касается не только шумеров, это касается и Египта, об этом подробно говорилось в лекции «Творящий звук», так, собственно, это залог бытия. И поэтому то, что небо и земля еще не названы, мы вправе трактовать как то, что они еще не существуют. И забегая вперед, внимание, критический спойлер, когда Мордук победит Тиамат, то он из ее тела будет творить. И небо, и землю. Поэтому справедливее сказать, что речь идет о мире, где бытие еще довольно относительно, небо и земли скорее нету, чем они есть. В любом случае, у них нет названий, поэтому так сказать, полноценного бытия они не имеют. Итак, вот в это самое время до бытия имеются две стихи. Мы с вами читаем. Люди, воспитанные на культуре с жесткими противопоставлениями, да, там верх-низ, право-лево, мужское-женское, под двумя стихиями начинаем понимать что-нибудь типа верх и низа. Если бы это был сотворенный мир. Но перед нами текст о творении мира, поэтому в тексте, описывающем мир добытия, две стихии никоим образом не представляют собой антиномию. Это не верх и низ, это низ и низ. Спасибо, хоть разница их в том, что одна стихия сравнительно мужская, а вторая, кажется, все-таки женская. Это стихии обе водные, то есть это Апсу и Тиамат. Кто слушал лекции по шумеру, тот знает, что Апсу – это название чертога, где живет владыка мировых вод Энки, он же вавилонский Э. Так вот, в данном случае Апсу – это еще не чертог, это еще некое олицетворение Вот, но не мировых, а если угодно, до мировых, то есть олицетворение водного хаоса, равно как и Тиамат. То есть мы об этом говорили на Алексе о сотворении мира, о том, что водный хаос, то, что предшествует творению, представляется первозданными водами. Здесь у нас достаточно высокий уровень мифологической образности, потому что первозданные воды представлены двумя персонажами. Один персонаж абсолютно хаотичный – это Апсу, и с ним сейчас расправится. Второй персонаж более, как сказать, ну более цивилизованный, но с ним тоже расправится – это Тиамат. Итак, Апсу, первородный всесотворитель, проматерь Тиамат, что все породила, воды свои воедино смешали, как нам сообщает таблица первая поэмы «Когда вверху». Они порождают некоторых изначальных богов, И первые поколения богов в итоге порождают бога Ану. Бог Ану нам хорошо известен, это бог неба. Но богов порождено какое-то непонятное множество. Они, как нам сообщает поэма, толпой собираются сородичи боги, тревожат Теамат, снуют, суетятся, чрево Теамат они колеблют буйным гамом в верхних покоях. К этому исследователь дает очень важное примечание, что, собственно, никогда не надо забывать, что и Апсу, пока его не победят, и Тиамат, пока ее не победят. Это не только мифологические персонажи, то есть это не только кто, это еще и где. Это стихии, внутри которых происходит действие. Это очень важный момент. Поэтому, собственно, тут сразу мы вспоминаем, опять же, греков. Греческую мифологию, как мы знаем, по Теогонии Гесиода, где, конечно, акт творения представлен более четко, более личностно, да, там у нас сразу будут, ну, почти сразу будут гея и порожденное ею уран неба о чем мы опять же говорили подробно в связи с сменой поколений богов, в связи с хеттами, но все равно там тоже есть эта ситуация, что изначальные стихии мира, в частности геи-уран, они тоже не только кто, они еще и где. Итак, Апсу недовольный шумом богов, решает их уничтожить. Тиамат, персонаж, говоря современным языком, несколько более положительный, приходит в ярость от такой идеи, и тут мы снова вспоминаем Теогонию Гесиода, и тут мы снова вспоминаем Гею, которая очень отрицательно относится к идее ее сына и параллельно мужа Урана уничтожить первичных существ, сотворенных Гей. Итак, она приходит в ярость, Но об этом узнают некоторые другие боги, и в частности, существующий, не спрашивайте меня, откуда он взялся, он просто есть, он был всегда, судя по всему. Бог Э я еще раз напомню, что бог Э он же шумерский Энки, это владыка мировых вод. Мировые воды – это пресная вода, это граница бытия и небытия жизни и смерти, то, что отделяет мир порядка, срединный мир, мир богов и людей от хаоса. Так вот, энки тут просто-напросто существует и именно энки – воплощение благих вод, что совершенно логично, будет сражаться с апсу воплощением хаотических вод. И не нужно быть очень проницательным, чтобы понять, что энки побеждает. Более того, поскольку из шумерской мифологии мы знаем, что апсу – это вообще-то говоря совсем никто, это просто где-то название чертога энки, то неудивительно, что в вавилонской мифологии победа Эа, он же шумерский Энки, над Апсу, закончится тем, что он, сейчас я найду эту цитату, Эа перевязь снял, сорвал Тиару, это он с Апсу хитрости усыпив его, срывает знаки его воинской силы, знаки его божественного владычества. Апсу сковал он и предал смерти, возвел над Апсу себе чертоги. Апсу нарек покои, Кумир не сделал, для брака своего их предназначил. Там с Домкиной супругой возлёг Эо Величи в покое судеб и предначертаний. Бог зачал мудрейшего из мудрых, в Апсу зарождён был Мордук. Итак, вот, собственно говоря, рождение Мордука, будущего главы Вавилонского пантеона и бога Грозы. Я об этом, кажется, уже говорила, а если не говорила, то буду говорить многократно. Речь идет о том, что в начале, когда речь идет о мифологии, был образ. В данном случае образ Апсу как владение Э-Энки. И дальше, когда мифология развивается, то могут возникнуть вопросы, а откуда этот образ взялся? да Вот есть владыка мировых, вот благой владыка, владыка мудрости, у него есть чертог. Откуда взялся этот чертог? А этот чертог взялся из побежденного одноименного предначального, скажем так, «Титана». То есть там, где в сюжете развитие идет от начала к концу, там в истории сложения сюжета развитие идет непосредственно от конца к началу. То есть сначала мы имеем финал Владыка Мировых Вод и его черток а потом возникает объяснение, откуда этот чертог у него есть. Итак, Эа побеждает Апсу, Эа зачинает Мордука, И как же у нас мордук выглядит? Выглядит он, надо сказать, по-моему, совершенно прекрасный. Девушки должны быть в восторге. Четыре глаза, четыре уха. Он рот раскроет, изо рта его пламя. Четырежды слышит мудрейшим слухом, в тевелищие очи все прозревают. Ну, заодно он высочайший, мышцами мощен, ростом всех выше и так далее. Нимб его, кстати сказать, десяти богов сиянье. Пятьдесят сияний его окружают, но это ладно. Нас, конечно, интересуют четыре глаза и четыре уха. Кто слушал лекции по хеттам там этот вопрос рассматривается подробно в связи, как ни странно, не с хетами, а снова с греками, но не теми греками, про которых мы читали в изложениях для школьников, а теми греками, которые несколько поближе к реальной живой греческой мифологии, где, в частности, крон представляется, собственно, тоже четырехглазом. То есть это представление о том, что некий владыка воплощает образ фактически мировой оси, направленный на все четыре стороны света. Только вот у крона было четыре крыла, а мордуку повезло на уши. Но символ направленности силы во все стороны света, он все равно остается. Так что э, здесь мы снова имеем дело с характернейшей чертой, для средиземноморской мифологии, то есть одни и те же представления на самых разных берегах Средиземного моря у самых разных народов. Так что же делает Мордук? Мордук, поскольку он громовержец, он создает ураганы и вихри, и эти ураганы и вихри начинают тревожить Тиамат. Я опять же напомню, что мы имеем еще дело с миром до сотворения, и фактически место действия – это внутри Тиамат. Тиамат от этого стенает, И ее, опять же, какие-то боги, снова абстрактная массовка, побуждают отомстить за Апсу, так сказать, прекратить свои мучение от ветров, сотворенных Мордуком, и, соответственно, с Мордуком справиться. Таким образом, оказывается у нас неизбежная битва. Мордука громовержится со змеихой, потому что Тиамат, помимо всего прочего, имеет и змеиное обличие. Более того, она будет в качестве своего оружия создавать исполинских змеев но ну, здесь я снова цитирую классическую работу владимира реольча про по исторические корни волшебной сказки о том что собственно именно змей есть классический образ противника и любые противники что в сказке что в эпосе что в мифе будут прямо или косвенно иметь змеиные черты в случае с Теомат все прямее и откровение некуда. И так она порождает исполинских змеев, их еще называют драконами, она их приравнивает к богам, вот мы смотрим цитату, и из них главнейшим она делает кингу, которого делает своим супругом. Ну, то, что порождение богини становится... Ну, собственно, Теомат не богиня, Теомат, ну, скажем так, титанида, да, говоря в греческих категориях, что ее порождение становится ее супругом, это абсолютно нормально. И так, собственно, вот между ними будет происходить битва. Дальше начинается долгая и обстоятельная подготовка к битве. Это самая скучная часть для читателей. Мы ее сейчас пролистнем на скоростях. Но эта часть почему так подробно изложено Что такое, собственно, перед нами за поэма? В древности вопрос вдохновения, вопрос есть, художественного самовыражения, он, конечно, стоял, но стоял гораздо менее актуально, чем в настоящее время. В сущности, произведения писались с какой-то четко определенной целью. И поэма «Когда вверху» – это поэма, имеющая жесткое практическое назначение. От этой картины «Польза» она дырку на обоих загораживает, как нам сообщает классика отечественной культуры. От этой поэмы «Польза». Она загораживает дырку в мироздании. То есть, эту поэму перед изображением Мордука жрец читал в ходе новогоднего ритуала. То есть, Новый год – это время, когда по представлениям абсолютного большинства народов Новый год бывает в разное время года, естественно, по разным календарям, но э, речь идет о типе праздника, разумеется, а не о первом января Так вот, Новый год – это время, когда космос, миропорядок Космос в древнегреческом значении слова, распадается до изначального хаоса. И затем этот миропорядок абсолютно необходимо восстановить. И поэма о том, как из изначального хаоса миропорядок, космос создается, служит этой конкретной ритуальной роли. И поэтому рассказ о подготовке к решающей битве – это что такое с магической точки зрения? Это постепенное собирание из хаоса еще только элементов будущего порядка. Поэтому это так важно. Итак, у нас собираются разнообразные боги. Боги, за исключением Мордук, оказываются в растерянности, отправляются на разведку, ужасаются, не знают, кто справится с Теоматой, с ее новым витком порождений. Все достаточно плохо. И тут вспоминают о Мордуке. И Мордук готов выйти на поединок с Теомат, но при том условии, что его фактически провозгласят верховным богом. Соберите совет, возвысьте мой жребий, мое слово, как ваше, дорешает да судьбы, неизменным да будет все, что создам я, и никто приказ моих уст не отменит. Я обращаю ваше внимание на то, что фраза «мое слово, как ваше, пусть решает судьбы» надо понимать не только в смысле неотвратимости приказов, но и в буквальном смысле слова, то есть, что его слово будет обладать силой творения. Это была вторая таблица, третью таблицу они собираются, собираются серьезно, заканчивается тем, что Мордуку вручают судьбы. Воздвигают ему уже в четвертой таблице престол почета, провозглашают его отмстителем, слово будет его владычно, пусть разит без промаха оружие. И, в частности, вот она демонстрация силы слова «мордука». «Ты возвышен, владыка, надо всеми богами», говорят ему. «Уничтожить, создать, прикажи, так и будет. Промолви же слово, звезда да исчезнет. Вернись, прикажи, и появится снова». То есть вот он перед схваткой должен продемонстрировать именно обладание силой творящего слова Что и происходит, звезду убирают, звезда возникает, таким образом он действительно уже вот полноценный творец и готов к битве. Начинается любезное сердце мужчин, боевая часть со спецэффектами на уровне XVI века до нашей эры Все словесное, но нам хватит. Его оружие – это молния и самые разнообразные ветры. Четырежды мощный ветер, семишквальный, тежно непостоянный ветер и так далее. Колесница у него из вихрей. Затем эти ветри он насылает на тиамат, и поскольку я снова напоминаю, что тиамат – это не только кто, но и где, то это начинается терзание изнутри. Одновременно тиамат воспринимается и как персонаж. Тиамат пасть раскрыла, проглотить его хочет, он вогнал в нее вихрь, сомкнуть губы она не может. Я обращаю ваше внимание что в очень многих мифологических текстах а собственно вот такая вот такое вставление распорки в пасть исполинского змея это способ победы над ним и затем он пускает стрелу рассекает теамат изнутри очень любопытный момент кингу который был собственно главным ее сторонником да его естественно тоже хватают, И затем любопытно, что в финале говорится, что Мордук наступает на ноги Теомат. Почему это важно, почему это критично? Потому что гибель через ноги – это абсолютно распространённейший в мировой мифологии мотив гибели собственно любого существа змеиной природы. То есть это может быть и змей, который противник, и герой, который тоже имеет черты змеи Вот здесь вот. Собственно, критично, что наступает на ее ноги. Дальше он ее рассекает пополам и начинает из ее тела творить мироздание. Верхнюю половину покрыл ею небо, сделал запор и поставил стражей. Пусть следят, чтобы воды не просочились. То есть речь идет не о дожде. Дождь – это воды миропорядка. Речь идет о каких-то, так сказать, хаотических водах, вот чтобы они не просочились. Затем в пятой таблице начинается мощный акт творения. Год разделил, начертил рисунок, 12 месяцев расставил по три, закрепляет звезды, закрепляет планету Юпитер, которая считала звездой путников разнообразные, ставит запоры, опять же, от внешнего хаоса. Зенит в очреве Тиомат поставил. Дальше истечение слюны тиамат Мордук собрал и согнал в тучи пропускает через ее глазницы реки Тигр и Ефрат, укрепляет Апсу, как чертог, естественно, там внизу, в преисподней. И, наконец, из половины Тиамат он делает землю. Смотрим дальше цитату. прах закрепил внутри Тиамат, то есть создает, собственно, землю как таковую. Дальше его славит, но этого мало, потому что дальше будет происходить творение человека, а человек существуют в мифологии всего двуречья для того чтобы служить богам и соответственно чтобы создать человека они убивают пленного кингу людей сотворил он на этой крови то есть на крови пленного кингу дал им бремя божье богам же отдых то есть таким образом боги оказываются освобождены от труда и далее начинается самая главная часть для вавилонян и самое неинтересе для нас с вами Начинается словословие. Начинают перечислять 50 имен Мордука. 50 имен – это серьезно. к каждому имени имеются комментарии, имеются какие-то дополнения, и понятно, зачем это нужно. Это фактически жрец, так сказать, запасается благой силой, благоволением божества на весь последующий год. И вот это самое словословие Будет идти в конце шестой таблицы и будет идти всю седьмую таблицу. Ну, давайте какое-нибудь имя посмотрим. «Бог, сохранивший жизнь, так тебя назвали, ибо как собственное творение богов пораженных он исцеляет, владыка светлыми заклинаниями богов умерших он оживляет, он разрушающий супостатов, хвалу ему да вознесем мы». Вот между делом узнали, что, оказывается, Боги могут быть убиты, но вот он, Мордук, их способен оживить. И вот таких вот разнообразных качеств у него, как я уже сказала, 50 штук. Любопытно, что перечисление 50, примерно 50 своих имен, это очень характерная черта для мифологии. И, например, когда мы будем с вами разбирать скандинавскую мифологию, там у нас будет тоже верховный бог, бог Один, он будет перечислять все свои имена, правда, там это не новогодний текст, не ритуальный текст, Один будет их там перечислять сам, чтобы обрести свою божественную силу, потому что Один притворяется человеком, и логично, пока он в человеческом обличии, у него ну, доступ к силе, мягко говоря, ограничен. А вот тут, чтобы обрести всю свою божественную мощь, он будет перечислять имена сам. Так что вот этот перечень имен Это действительно очень мощный такой мифологический прием, когда Бог наполняется своей силой в полном объеме. Мы с вами разобрали эту поэму, и последнее, что я хочу сказать, сделать очень существенную оговорку, что нам в других текстах встречается представление о том, что мироздание создается из некоего изначального существа. То есть это есть в индоевропейской мифологии, мы это будем разбирать, и в связи с индийцами, в связи со скандинавами. И, собственно, вавилонское сказание тут несколько стоит особняком, потому что тиамат представляется, в отличие от индоевропейских великанов, из которых творится мир, тиамат представляется гораздо более активным существом, то есть мы легко ловим параллели с Древней Грецией, поскольку это средиземноморская мифология, да, то есть... Как гея порождает и титанов, и позже она порождает многих гигантов на гибель олимпийцев, так и тиамат, собственно, порождает богов и змеев на битву с Мордуком. Поэтому ее не надо ставить в такую уж сильную параллель с теми исполинами, которые характерны для индоевропейцев. Здесь ситуация гораздо более сюжетная и все-таки немножечко другая.